Конечно, есть еще и Геоханссон из Швеции. О, он не посмеет, парировала Уитни. Собственно говоря, смущенно улыбнулся доктор Уитком. Это я предложил послать за ними. Но Клеймер посчитал, что будет лучше, если сначала осмотрю вас я. У него появились некоторые э, сомнения относительно серьезности вашей травмы. Леди Джилберт... «Не будете ли вы так добры объяснить мне, где найти доктора Томаса?» Он уже направился было к двери но внезапно замер, когда с постели донесся приглушенный стон, сопровождаемый уничтожающими замечаниями относительно характера и моральных качеств некоей персоны, щедро приправленными такими ругательствами, как... «Подлец! Негодяй! Мерзавец и лицемер!» Доктор Уитком в полном изумлении обернулся, куда девалась скромная, застенчивая, юная леди, вздыхавшая и чахнувшая в постели всего несколько минут назад. Едва удерживаясь от смеха, он, с неподдельным восхищением, возрился на неукротимую красотку, положительно излучавшую неистовую ярость. «Доктор Уитком!» рявкнула красотка. «Я больше не в силах вынести этого! Осмотрите мое колено ради Бога, пока этот человек не напустил на меня всех европейских кровопийц!» «Лично я...» «Не слишком увлекаюсь кровопусканием», — заметил доктор Уитком, снова шагнув к постели и опуская на пол саквояж. На этот раз он беспрепятственно откинул одеяло и раздвинул пол ее пенюара пониже бедра, обнажив длинные стройные ноги, одна из которых покоилась на подушках. «Странно», — пробормотал он, подавив непрошенную улыбку, «да я никак не мог понять...» — Что это так выпирает из-под одеяла? А тут целая гора подушек? — Не вижу ничего странного в том, что больная нога лежит на подушках, — нахмурилась Витни. — Совершенно согласен. — Серьезно кивнул доктор, хотя глаза его весело искрились. Но, если я правильно понял, вы писали его светлости, что повредили левое колено. Однако на подушках лежит правая нога. Он жестом обвинителя показал на ни в чем не повинную конечность, и Уитни смущенно зарделась. «Ах, это!» — поспешно пробормотала она «мы». «Подперли правую ногу, чтобы она не задевала левую». «Ваша сообразительность выше всяких похвал, дорогая», хмыкнул доктор Витком. Уитни, от стыда и огорчения, закрыла глаза. «Нет, ей его не одурачить». «Не вижу никакой опухоли». Пальцы доктора осторожно ощупали ее правое колено, потом левое, потом снова правое. «Где болит?» «Доктор витко выдохнула Витни, смирившись с неизбежным. «Поверили бы вы хотя бы на одну секунду, что я действительно испытываю боль?» «Боюсь, нет». С таким же чистосердечным ответствовал доктор. «Но...» «Должен сказать, что восхищаюсь вашей способностью точно определить, когда пришло время бросить карты на стол и, честно, признать игру проигранной». Он снова накрыл Уитни одеялом и откинулся на спинку стула, глядя на нее в задумчивом молчании, хотя не мог не восхищаться волей и решимостью девушки. Она придумала план и сделала все возможное, чтобы осуществить его. И даже теперь, проиграв, она отдала ему победу без сожалений и капризов, без жеманных слез, истерик, без просьб и молений о пощаде, без угроз и оскорблений. И будь он проклят, если не стал уважать ее за это. Наконец доктор выпрямился и резко сказал, «Думаю, нам... «Следует обсудить, что мне теперь делать?» Уитни покачала головой. «Вам нет необходимости ничего объяснять. Я прекрасно понимаю, в чем заключаются ваши обязанности». Доктор Уитком весело улыбнулся. «Прежде всего, я собираюсь прописать строгий постельный режим в течение следующих 24 часов. Не вам!» Рассмеялся он при виде счастливого лица Уитни, а вашей несчастной, замученной горничной, которая разрывается между желанием запустить в меня первым попавшимся тяжелым предметом и замертво свалиться на пол. Подняв плакончик с нюхательной солью, доктор протянул его к Ларисе. «Примите бесплатный совет вот чрезвычайно дорогого врача», сурово сказал он, «и впредь не впутывайтесь» в интриге этой прелестной плутовки. Вы просто не приспособлены ни для чего подобного. Не такого вы склада, да и здоровье у вас уже не такое крепкое. Кроме того, ваше лицо выдает все коварные замыслы хозяйки. Когда Клариса закрыла за собой дверь, доктор Уитком повернулся к леди Джилберт, стоявшей у кровати Уитни, с видом человека, которому... «Сейчас должны зачитать смертный приговор». «А ваше состояние, леди Джилберт, не лучше, чем у этой бедняжки-горничной. Сядьте, пожалуйста». «Со мной все в порядке», — заверила леди Энно, тем не менее почти рухнула на постель. «Гораздо лучше, чем просто в порядке», — хмыкнул врач. «Вы великолепны». «И под страхом смерти...» «Не подумайте предать племянницу!» И, наконец, он, проницательно прищурившись, обратился к Витне: «Ну, а теперь признавайтесь, как, по-вашему, отнесется жених к подобному обману?» Витни закрыла глаза, стараясь отогнать пугающий образ разъяренного Клейтона с его ледяными серыми глазами и голосом, полным холодной ярости. Он будет взбешен, — прошептала она. — Я была готова рискнуть. — Так значит, вы ничего не выиграете, признавшись во всем? Витни широко раскрыла глаза. — Признаться? Мне? А, я думала, вы собираетесь рассказать ему правду. — Правда, моя юная леди, заключается вот в чем. Повреждение связок, любых связок, трудно Почти невозможно диагностировать, и, несмотря на отсутствие опухоли, я не могу полностью исключить возможность того, что вы действительно, как утверждаете, вывихнули или повредили колено. Помимо этого, любые откровения должны исходить от вас. Я здесь нахожусь в качестве доктора, а не осведомителя и доносчика. Сердце Уитни подпрыгнуло от радости. Схватив подушку, она прижала ее к груди, смеясь от облегчения благодарности. «Спасибо вам, доктор! Спасибо, спасибо огромное! Но вы, конечно, не сможете сказать его светлости, что мне следует оставаться в постели». «Нет!» — категорично заявил доктор Уитком. «Не могу и не хочу!» «Понимаю!» — великодушно кивнула Уитни. «Это была глупая, мимолетная мысль». Доктор взял руку Витни и мягко улыбнулся. — Дорогая, я был в другом семействе Уэстморлендов на протяжении многих лет. Вы тоже вскоре станете носить фамилию Уэстморленд. И мне хотелось бы стать вашим другом. Согласны? Уитни не собиралась становиться членом семьи Уэстморлендов, однако с радостью приняла предложение дружбы. — Прекрасно. Тогда позвольте мне на правах друга сказать, что ваши попытки избегать общества жениха с целью чего-то добиться кажутся мне не только глупыми, но и чрезвычайно рискованными. Для меня очевидно, что его светлость питает к вам огромную симпатию, и, думаю, он с радостью даст вам все, что вы хотите. Если вы всего лишь Наградите его своей прелестной улыбкой, просто попросите то, чего желаете. И доктор, немного помедлив, настоятельно добавил, хитрость и обманы не делают вам чести, дитя мое. И более того, ни к чему хорошему не приведут в отношениях с герцогом. Он знавал женщин куда более изощренных в коварстве и лживости, чем вы. И все... Чего добились эти леди? Возможности стать предметом развлечения для него, и то на весьма короткое время. Вы же, насколько мне кажется, по природе человек прямой и искренний, и именно эти качества позволили вам добиться того, о чем так страстно мечтали многие дамы, завоевать сердце и получить предложение стать женой его светлости. Перед глазами Уитни словно взорвалась петарда. Кровь билась в уши, отбивая погребальные ритмы. Почему, ну почему все ведут себя так, будто ей преподнесли корону? Только потому что Клейтон соизволил спуститься со своей недосягаемой вершины и облагодетельствовать выбранную им счастливицу. Да это просто оскорбительно, унизительно однако девушка каким-то образом сдержала себя. — Я знаю, что ваш совет дан от чистого сердца доктор витком и я подумаю над ним. С трудом выдавила она. Доктор встал и улыбнулся пациентке. — Подумайте, однако, не собираетесь последовать моему совету, не так ли? И, не дождавшись ответа, отечески похлопал ее по плечу. — Возможно, вы лучше меня знаете, как с ним справляться. — Знаете, он действительно увлечен вами. По правде говоря, я никогда не думал дожить до того дня, когда увижу, что кто-то или что-то вывело его из себя. Но вам, дорогая, это почти удалось. Прибыв сегодня утром из Лондона, Я впервые в жизни увидел, как его настроение поминутно колеблется между смехом и безудержной яростью. То он готов свернуть вашу прелестную шейку за то, что вы осмелились выкинуть этот номер, как он его назвал, то хохочет и пересказывает мне самые невероятные истории о вас. Этот человек буквально разрывается между весельем и жаждой убийства. И когда он не смог выбрать между тем и другим, послал сюда вас, чтобы проучить меня, мрачно заключила Витни неверно. Хмыкнул доктор. Думаю, что его намерение было именно таким. Признаюсь, что почувствовал некоторое раздражение, обнаружив, что пациентка, ради которой меня вытащили из дома и заставили проехать половину Англии, оказалась бессовестной симулянткой. Но теперь... «Узнав вас получше, готов поклясться, что ни за какие блага мира не пропустил бы такого зрелища!» Веселье, печально думала Уитни, сидя за ужином вместе с гостями, отнюдь не бальзам для страдающей души, а скорее раздражитель. Но, впрочем, вряд ли нашлось бы средство, способное ей помочь. В попытке немного исправить окончательно испорченное настроение она уделила своей внешности больше внимания, чем обычно, и даже надела одно из новых платьев – плод вдохновения парижского портного из нежно-голубого шелка, а к нему украшение из сапфиров, окруженных бриллиантами, купленные в последний день пребывания во французской столице. Волосы были просто зачесаны назад и скреплены бриллиантовым зажимом. Густая копна свободно спадала по плечам и спине. Лишь одна мысль неотрывно терзала Уитни. Оказывается, она ничем не лучше обыкновенной содержанки. Он платил за одежду, драгоценности и даже белье. А в довершении к чувству омерзения, которое девушка испытывала к себе, липкий взгляд кузена Кадберта продолжал скользить по ее корсажу, словно пытаясь обнаружить, что спрятано за голубым шелком. не заметила также, что отец ведет себя сделанным равнодушием и гостеприимством. Он уже несколько раз объявил, как счастлив видеть под крышей своего дома наконец-то собравшихся вместе родственников и как жаль, что завтра все разъезжаются. Однако Уитни неожиданно пришло в голову, что он говорит искренне. Ведь пока гости в доме, он может чувствовать себя в безопасности от неминуемого взрыва ярости Видни. Ну что ж, тем лучше. Значит, отец не подозревает, что она и не собирается выяснять с ним отношения. Там, в душе, где когда-то что-то теплилось к нему теперь лишь ледяная пустота. После ужина джентльмены, насладившись прекрасным портвейном и сигарами, присоединились к дамам, собравшимся в гостиной, где уже были приготовлены столы для виста.